Глава пятая. Шлем и свархи. «Вот она, черная гора!» — воскликнул Метта, указывая куда-то вниз. Хаста, Анил и Метта стояли на краю обрыва. Под ними раскинулся головокружительный простор. Расчерченные резкими тенями отрог за отрогом уходили вдаль, укрытые снегом горные гряды. Вершины их озаряло заходящее солнце, а подножия утопали в сизой дымке. А над ними, обнимая всё небо, белой стеной поднимался великий лед. «Видите, вон там черные деревья, похожие на копья, это знаменитые гусельные ели». «Бабушка Линта рассказывала, когда дует ветер, еле раскачивается, и вся роща играет не хуже в атаге гусляров «Что ж...» — буркнул Хаста, глядя на круглый черный холм у них под ногами, в самом деле разительно выделявшийся среди заснеженных гор. «Значит, Анил, можно тебя поздравить. Непонятно как мы вышли куда надо». «А я говорил...» — скинул голову Ари. «Я знал, куда идти» она указывала путь он похлопал в заткнутый за пояс чудо рукавицы иду и чую идем верной дорогой что ж возблагодаримы сварху что тебе не казалось иначе бы мы промахнулись и уперясь прямо в великий лед все трое устремили взгляды в дально белую отвесную стену Невообразимо огромное и высокое плоскогорье нависало над лесистыми грядами, словно передний край другого мира. При виде его все слова исчезали. Хотелось лишь смотреть в немом благоговении, ощущая себя пылинкой среди гор, снегов и льдов. — Что там за каемом? — подумал Хаста. — Похож ли великий лед на змеиный язык? Никому еще не удавалось подняться на эту стену. Может, там тоже живут мамонты и саблезубцы, или вовсе неизвестные существа, или даже люди, вроде мохночей. Жрец покосился на товарищей. мед -то беспечно глазел вдаль. А вот о Нилу не было никакого дела до великого льда». Держав в левой руке рукавицу Замары, он разглядывал ее с восторженной улыбкой, какую Хасты ни разу прежде не видел на лице молодого Ария. Разве что разок, когда тот на празднике заплетания косы заметил, как красиво юная Яндха. Эта нежная улыбка, обращенная к ветхой почерневшей рукавице, вселяла в сердце Хасты непонятную тревогу. Анил не замечал пристального взгляда жреца. Все его внимание было приковано к рукавице. Да чего же она ему нравилась? Это было нечто большее, чем просто радость от обладания волшебной вещью. Анил испытывал скорее чувство родства с ней. Когда он надевал рукавицу, то как будто становился настоящим собой. А когда снимал... Его охватывала печаль, как от разлуки, с любимым другом. Сыну Аршалая казалось крайне забавным, что спутники не разделяют его восхищение. Все, что они видели, — старая рукавица из сгнившей кожи. Когда же Анил надевал ее? Друзья прикрывали глаза или отворачивались, будто золотое свечение причиняло им боль. Арию же хотелось... Пить это свечение, вдыхать его, словно аромат цветов. — Пойдемте, — возглас Метта оторвал Анила от созерцания. — Если начнем спускаться прямо сейчас, успеем добраться до горы к закату. — А я бы не торопился, — ответил Хаста. — Не хочется влететь с разбега в ловушку, как с нами один раз недавно уже случилось. — Нет там никакой ловушки, — рассеянно ответил Анил. — Что ему еще, — сообщила рукавица, — раздраженно подумал Хаста. — Вряд ли там ловушка. Просто могила колдуна Замары, — сказал Метта. — Осенью туда ходили Светоч с государем-айором и вернулись невредимыми. Подъем в горы на Снегоступах по заснеженным склонам был тяжел для подростка. Он снова начал прихрамывать, но не жаловался. Лучше уж терпеть боль, чем снова угодить к Зарне но всей душой желал, чтобы их поиски скорее завершились. — А вдруг в той могиле осталось что-то еще? — с надеждой спросил Анил. — Может, вторая рукавица? Каста невольно усмехнулся и спросил. — Кстати, вы не забыли о урсах Об их любимых домашних зверюшках? — Вурсы нам не враги, — заметил Анил. Они очень помогли государю. — Надеюсь, они об этом еще помнят. — У ворсы страшные, но добрые, как и их звери, — подтвердил Метта. — Я полюбил их, когда они гостили в Замаровой паде. Они нас не обидят, если только с ними все хорошо. — О чем ты? — Мы уже совсем близко к их владениям, а я ни разу не видел ни следов волчьих секачей ни помета, ни клочья в шерсти на деревьях. — Так и есть, — подтвердил Анил. По правде говоря, этот край выглядит вовсе необитаемым. Рыжий жрец устало закатил глаза. — Святое солнце, почему вы не сказали раньше? Мы все-таки заблудились, и это совсем не та гора. — Анил, твоя рукавица никуда нас не вела, и хватит на нее пялиться. Ты похож на одержимого. — Ее, может, и в самом деле мало одержим, — признал Анил. «Ты ведь видел, что она может? Ух!» «Я чувствую себя так, словно сам Исварха подарил мне свою правую руку». «Главное, чтобы сварха не отобрал у тебя при этом голову», — буркнул Хаста. «Анил, можно тебя кое о чем попросить?» «Не надевай ее без важной причины». «Почему?» «Мы ничего о ней не знаем. Что это за вещица и, главное, для чего?» «Да, мы знаем, что она дает тебе необычную силу. А что берет взамен?» «Вот не слишком охотно отозвался Анил, — прячу рукавицу в сумку. «Это вещь не для простых смертных. Сколько еще таких штук спрятано у линты? И что она там говорила про голову Замары?» Однако гора оказалась та самая. Просто урса, там больше не жили. На закате путешественники спустились к поселению, которое, очевидно, было давно брошено. Среди ельника темнели огромные островерхие котты. В каждой такое разместилась бы целая деревня бьяров. Но дым не поднимался из вытяжных отверстий, между домами лежал глубокий снег. Ни людей, ни зверей. — Что ж, есть одна хорошая новость, — сказал Анил, когда они обошли все селение. — Но в Урсов никто не нападал. Нет никаких следов сражения. Они собрались и ушли сами. — Причем давно, — добавил Метта. — Думаю, сразу как вернулись с Замаровой пади. Снег, кажется, с осени никто не тревожил. — Поглядели на Нахов и поняли, что от людей надо держаться подальше, — усмехнулся Хаста. В сущности, это могло оказаться и правдой. Великаны Вурса, вопреки их устрашающей внешности и чудовищем сикачам, были самым добродушным народом из всех, кого он встречал. Они жили в мире и согласии между собой и в глубоком духовном родстве со своими полуразумными секачами Возможно, мудрые звери и приняли решение уйти. Или, — добавил Метта, — Им стало нечего охранять. Государь Аюр ведь унес поющий кораблик. — То есть в гробнице ничего не осталось? — помрачнел Анил. «Ну — но зачем тогда старуха нас сюда послала? хасти вдруг вспомнилась великая охота. Долгое странствие через опустевший безлюдный змеиный язык. Растерянный ворак, лепечущий разгневанному шраму. — Я не знаю, где звери, Я не знаю, где звери, господин. Они были, но ушли. Ушли на север звери, ушли махночи. А потом землю рассекли бездонные трещины. Они дышали ледяной смертью. В одну такую трещину на обратном пути провалился юр Жрецу даже на миг почудилось, что гора вздрогнула под ногами. А если в Урсе тоже что-то почуяли? Ну что? Где эта знаменитая могила колдуна? спросил неунывающий Анил. Не пора ли ее смотреть? Спать пора, возразил Хаста. Завтра пойдем. Они выбрали для ночлега самую маленькую котту, развели огонь в очаге и впервые за долгие дни крепко заснули под призрачный звон черных елей. Ничто не тревожило их сон, только Анилу в предутренней дрёме Помстился голос, который громко произнес прямо над ухом. «Ручий к ветру!» «Кто здесь?» — подскочил юноша. В протопленной котте было темно и тихо. Только одна далекая золотистая звезда заглядывала в вытяжное отверстие. Наутро едва рассвело, они отправились на поиски. Могила Замары нашлась около полудня, и вовсе не на вершине горы в поющей роще, как предполагал Хаста, а внизу, под горой, с противоположной стороны холма. Они бы, наверное, и вовсе не нашли ее, если бы Анил не застыл у каменной осыпи, почти полностью укрытой снежным пологом, и не ткнул пальцем. — Туда. — Туда? — Хаста поглядел на едва заметный под снегом завал. Да это же просто груда валунов. Я не вижу никакого входа. Он там, но засыпан. В урсы, уходя нарочно, завалили его. Хаста еще раз обозрел завал. — Ну, тогда все зря. Нам никогда не откатить этакие каменюки. — Ха! Опустите, слабаки! Хаста потянулся за рукавицей. — Хаста! «Это же та самая важная причина!» «Зажмурься, метто!» — со вздохом сказал жрец. Вспышка ослепила даже сквозь сомкнутые веки. Послышался стук и скрежет и затем очень скоро окликанило. «Я ее снял! Глядите!» Среди раскиданных валунов в склоне, поросшей кривыми соснами горы, открылся низкий темный ход. Оттуда волной накатила отвратительная вонь. «Да там и впрямь могильник», — Хаста попятился, зажимая нос. «Анил, нам точно туда?» «Туда», — а подтвердил юноша уже не таким уверенным голосом. «Что ж, полезай». «Почему я?» «Потому что, если это в самом деле Накшатра, то из нас троих войти и выйти живым сможешь только ты». «Может быть...» «Ты ведь, насколько я помню, из очень знатного рода?» Спросил Хаста вслух. «Не совсем», — сказал Анил. «По отцу я даже не арий, но отец моей матери, рашно ока истины, был верховным судьей в столице. Один из наших родовых титулов, идущий по звездам, а его носят только самые... Ладно, а вось тебе хватит небесной крови». Анил хмыкнул и направился к норе. Хаста проводил его полным сомнений взглядом. «Да, уж не так, он представлял себе храм древних арьев. Величественное здание среди священной рощи, вырубленный в скале лабиринт, но никак не зловонная яма на задворках дикарской деревни». «Может, это и не храм никакой?» — с упавшим сердцем подумал Хаста. Просто могила какого-то колдуна, а все остальное — бред, выживший из ума старухи. — Иди, Анил, вздохнув, — сказал он. — Вот еще что. Если увидишь оттис к ладони, приложи к нему свою руку и произнеси, эм, ну, скажем, именем солнца впусти меня по праву крови лунное стойбище. — Запиши, я выучу, — проворчал Анил, заглядывая в нору. «Фу! Ну и вонь!» «Рукавицу не надевай!» — крикнул Хаста ему вслед. Хаста и Метта ждали так долго, что успели замерзнуть. Солнце ушло за тучи, всё погрузилось в серую тень. Низкие тучи плыли по небу, кружились редкие снежинки — Метто топтался, переступаясь ноги на ногу от холода и нетерпения. Он начал уже поглядывать на вход, но рыжий жрец строго запретил ему даже подходить к пещере. «Чувствуешь? Пахнет. Весьма вероятно, что это останки предыдущих гробокопателей». «Как думаешь, Анил в порядке?» — спросил Метто, попятившись от темной ямы. «Он что-то долго, и ничего не слыхать оттуда». Хастен только вздохнул. «И сварха всесветлой! Направь нас на истинный путь!» — мысленно взмолился он. и «Я не часто беспокою тебя просьбами. Всегда предпочитал справляться сам, но сейчас мы идем на ощупь во тьме. Каждый шаг грозит гибелью, а на кону судьба Ратты. Помоги же нам не испортить то, что зависит от нас!» и довериться тебе в том, что зависит от тебя. И главное, не перепутать первое и второе. Будто в ответ на его молитву из норы послышался кашель и громкий шорох. «Помогите!» — послышался слабый оклик молодого Ария. Хаста, забыв о собственных предостережениях, кинулся на помощь товарищу. «Давай руку! Ты цел?» «Цел! угоди тут тесно!» «Неудобно-то как!» Анил, щурясь, от дневного света выпал из норы. Юноша с ног до головы был весь выпочкан в земле паутиней пыли. За собой он волочил нечто большое, завернутое в его собственный плащ. — Вы сейчас с ума сойдете! Тяжело дыша, — пообещал он. — Хаста, разверни! Метта сунулся к свертку первым, но жрец схватил его за руку. погоди — Анил, что ты видел в норе? — Мертвецов. Пожал плечами Анил с удовольствием, распрямляясь во весь и стряхивая клочья паутины. Сперва нора шла вниз, хоть темный, сырой. Все костями завалено. Едва не свалился в какую-то яму. Оттуда сильнее всего мертвичиной воняло. Обошел ее по стенке, топая дальше. Вошел в склеп. Там было уже посветлее. Воздух почище. Глядь, на возвышении лежит и слевший скелет в бронзовом доспехе. И только отпечаток ладони видел, слышал голоса, жар ощущал, ничего подобного. Вот как! — пробормотал Хаста, испытывая нарастающее разочарование. «Значит, там больше нечего хранять, кроме старых костей». Вурсы завалили вход и ушли, а Юр со светочем забрали гусли и больше там. — А вот и осталось, — торжествующе заявил Анил. — Давай, давай, разворачивай. Хастер развернул плащ. Его взгляду открылся позеленевший бронзовый шлем. Некогда. Этот шлем, должно быть, был очень впечатляющим. На темени перепончатый гребень, маска в виде морды змея, закрывающее лицо снял со скелета объяснил онилл там еще много осталось нагрудник он уже вторая рукавица, но сразу еще не унести Отдохну еще слазую, а теперь глядите юноша протянул руку прикоснулся к древней бронзе и она вспыхнула слепящим пламенем перестань закричал хаста, прикрывая глаза ладонью он чувствовал себя так словно взглянул прямо на солнце вид ли воскликнул Анил, убирая руку и укрывая шлем краем плаща я как увидел мертвеца сперва решил что это просто старые кости но едва прикоснулся к доспехам как все озарилось и скелет изменился он и на самом деле выглядит как спящий в золоте скорее всего только ты его таким видишь ответил Хаста, смахивая выступившие слезы он такой и есть «Старый воин, примерно как мой дед». «Ну, не настолько», — возразил Хаста. «Замара прожил лет четыреста. Может, именно благодаря этим латам». «Да, бабушка Линта говорила, что он в последние годы надевал доспех и спал в нем целыми месяцами», — подтвердил Метта. «А ну-ка, я попробую». Хаста осторожно потрогал змеиное забрало ничего не произошло а сплетничали что мой отец мог быть арием, — хмыкнул он что ж думаю это та самая глава замара о которой говорила линта мы ее нашли предлагаю назвать его шлем из свархи торжественно произнес анил остается понять что с ним делать как что прежде чем хаста успел остановить его Юный Арий водрузил древний шлем себе на голову. Рыжий жрец не успел зажмуриться, а потом то, что он увидел, заставило его замереть на месте. — И сварха всесветлый! Анила целиком окутывала золотое свечение. Шлем будто прирос к его голове. Изменились даже очертания тела. «Не доспех, скорее новая кожа, новые конечности, новое лицо. Не человек в волшебном доспехе, а совершенно иное существо». «Золотой змеилюд!» — выпалил Метта. «Сам ты, змеилюд!» — послышался из сияния голос Анила. «Ты бы себя видел, а я вижу!» Сияющее существо повертело головой и поднесло к глазам руку. «Да я же великолепен!» «У тебя сейчас вместо лица змеиная морда, а глаза горят, как два факела!» — воскликнул Хаста. «Ты нас видишь?» «Еще как!» Сияющий человек оглядел себя. «Святое солнце! Я весь в огненной чешуе! Господь Исварха окутал меня своей солнечной броней! Вледите, это же свет! Я одет в свет!» — А ну-ка, Метта, возьми мой меч и ударь. Ну, давай. — мета не надо. — Хотя ладно, бей, — разрешил Хаста. Сердце выпрыгало в груди от волнения. Подросток осторожно приблизился и ткнул мечом в сияние. Раздался треск, бронзовый меч вспыхнул, как деревянный. Метта с криком отбросил его в сторону. — ты я и думал. Я неуязвим! — раздался ликующий крик Анила. «Снимай-ка шлем!» — приказал Хаста. «Потом изучим». «Пока достаточно. И вот еще что. Ты владеешь вашим тайным языком? Ничего на нем не произноси!» «Почему?» — озадаченно спросил Анил. «А, я понял. Ты хочешь сказать, что шлем может слушаться моих приказов?» «Нет, не надо!» — заорал Хаста, — ну, Анил уже что-то произнес на языке арьев. И взлетел. хасты и Метта ахнули, глядя на сияющий призрак, висящий в воздухе на уровне еловых верхушек. Призрак помахал им рукой и плавно спустился вниз. — Пожалуйста, сними шлем, — дрогнувшим голосом попросил Хаста. — Дай мне, — протянул руки Метта. — Я тоже хочу примерить. — Хочешь, чтобы он поджарил тебе голову? — рявкнул Хаста. — Анил, я прошу. Анил двумя руками снял шлем. Свечение сразу погасло. Золотая змеиная голова обернулась старым бронзовым шлемом, который он притащил из склепа. На этот раз всем троим показалось, что мир погрузился в сумерки. «Видали — Видали? — усмехаясь, спросил Анил. — Как ты? — подбежал к нему Хаста. Словно я родился в этом божественном шлеме. — Верно, и Замара так себя чувствовал, — подумал жрец, если даже завещал себя в нем похоронить. — Вот отлично. А теперь отдай его мне. Нам всем надо перевести дух успокоиться. А Нил протянул было ему шлем, но вдруг замер. — А что если... Он вновь надел шлем и произнес несколько слов то случилось с миром?» — почувствовал Хаста. «Нечто такое, чего прежде не бывало. Что-то изменилось в самой ткани мироздания». Жреца охватил ужас. Такого он в жизни не испытывал. Окаменев, он видел, как дрожит, окутывающая анила, золотистое сияние. Как сквозь чешуйки солнечной брони пробиваются тончайшие лучи света. Они тянулись во все стороны, словно что-то пытаясь нащупать, словно что-то искали. Через один бесконечный миг Хаста понял — они искали его. Золотые лучи проникли в его тело, и оно вспыхнуло, будто в него ударила молния. На мгновение Хаста испытал то же самое, чем верно упивался Анил. Тела его больше не было плоти этого мира. Оно превратилось в чистый, безупречный свет Исвархи. Дикий восторг обрушился на Хасту. А потом все прошло. Больше никакого свечения. Только мир вокруг изменился. Хаста не успел заметить, как это случилось. Просто только что вокруг был хвойный лес, каменная особь, сосны, золотистая рябь. Мир изменился, застыв в совершенно иных формах. Теперь вокруг тоже был серый зимний день, и летели редкие снежинки. На этом сходство заканчивалось.